Февраль 1999. Илла Они жили на планете Марс в доме с хрустальными колоннами на берегу высохшего моря, и по утрам можно было видеть, как миссис К. Ка ест золотые плоды, растущие из хрустальных стен, или наводит чистоту, рассыпая пригоршнями магнитную пыль, которую горячий ветер уносил вместе с сором. Под вечер когда древнее море было недвижно и знойно, и винные деревья во дворе стояли в оцепенении, и старинный марсианский городок вдали весь уходил в себя, и никто не выходил на улицу, мистера К. можно было видеть в его комнате, где он читал металлическую книгу, перебирая пальцами выпуклые иероглифы, точно струны арфы. И книга пела под его рукой. Певучий голос древности повествовал о той поре, когда море алым туманом застилало берега, и древние шли на битву, вооруженные роями металлических шершней и электрических пауков. Мистер и миссис К двадцать лет прожили на берегу Мертвого моря, и их отцы и деды тоже жили в этом доме, который поворачивался, подобно цветку, вслед за солнцем вот уже десять веков. Мистер и миссис К. были еще совсем не старые, у них была чистая смуглая кожа настоящих марсиан, глаза желтые, как золотые монеты, тихие мелодичные голоса. Прежде они любили писать картины химическим пламенем, любили плавать в каналах в то время года, когда винные деревья наполняли их зеленой влагой, а потом до рассвета разговаривать под голубыми светящимися портретами в комнате для бесед. Теперь они уже не были счастливы. В то утро миссиска, словно вылепленная из желтого воска, стояла между колоннами, прислушиваясь к зною бесплодных песков, устремленные куда-то вдаль. Что-то должно было произойти. Она ждала. Она смотрела на голубое марсианское небо, так, словно оно могло вот-вот поднатужиться, сжаться и исторгнуть на песок сверкающее чудо но все оставалось по-прежнему. Истомившись ожиданием, она стала бродить между туманными колоннами. Из желобков в капителях заструился тихий дождь, охлаждая раскаленный воздух, гладя ее кожу. В жаркие дни это было все равно, что войти в ручей. Прохладные струи посеребрили полы. Слышно было, как муж без устали играет на своей книге. Древние напевы не приедались его пальцем. Она подумала без волнения, он бы мог когда-нибудь подарить ей, как бывало прежде, столько же времени, обнимая ее, прикасаясь к ней, словно к маленькой Арфе, как он прикасается к своим невозможным книгам. Увы, она покачала головой, отрешенно пожала плечами, чуть-чуть, веки мягко прикрыли золотистые глаза». Брак даже молодых людей делает старыми, давно знакомыми. Она опустилась в кресло, которое тотчас само приняло форму ее фигуры. Она крепко, нервно зажмурилась. И сон явился. Смуглые пальцы вздрогнули, метнулись вверх, ловя воздух. Мгновение спустя она испуганно выпрямилась в кресле, прерывисто дыша. Она быстро обвела комнату взглядом, точно надеясь кого-то увидеть. Разочарование. Между колоннами было пусто.